Опаньки, как интересно. Мне бы испугаться. Но испуга не было. Наверное, потому что хоть деваха и не шутила, но она мало походила на шахитку, готовую рожать руку при любом неверном движении. Да и гранатой угрожала лишь для того, чтобы защитить этот комп. Так что мне ничего не мешало в любой момент просто повернуться и уйти. Но я медлил. Медлил, потому что эта выходка окончательно доказала, что ребята к бандитам и вообще к криминалу не имеют никакого отношения. Теперь по всем параметрам они полностью попадали под определение разведывательной или диверсионной группы. В эту гипотезу очень хорошо ложился и Хамви, который, судя по всему, выполнял отвлекающие маневры, утаскивая за собой погоню, и демонстративная готовность Насти пожертвовать жизнью, но не отдать ноут с логотипом Z. Чем-то он для нее очень важен, и как бы не он являлся целью всей их операции. Правда, несколько удивляло, почему Толик не положил появившегося Ванина сразу, а начал вести с ним разговор, но и этому нашлось объяснение. Скорее всего, увидев свет наших фар, эта группа подумала, что попала в засаду и запаниковала. А в последний момент, пролетая мимо УАЗа, они поняли, что по ним никто не стреляет и остановить не пытается. Да и вообще. Наличие одинокой обшарпанной колымаги не может представлять угрозы, но было уже поздно. Тойота нашла свое дерево. Ну а потом убивать человека, одетого в одежду священника и просто оказавшегося не в то время и не в том месте, они не стали. И начали выяснять, чего он тут делает. Кстати, сам факт начала разговора указывает на то, что группа не пришлая, а скорее всего местная, и здешнее население считает не враждебным, а условно дружественным. Угу. В противном случае мы бы с Алексеем уже остывали под кустом. Все эти мысли пролетели в голове буквально за несколько секунд, и я подвел черту своим гипотезам. Как раз в тот момент, когда Ванин, до этого ошарашенно разглядывающий гранату в руке девушки, не воскликнул. «Да она чокнутая! И ты тоже идиот! Какая в задницу компенсация! Зачем ты вообще к ним опять полез, ограбить решил? Стать таким же бандитом, как и они? И чем ты от них?» Подхватив под локоть разошедшегося спутника, Я потащил его к нашей машине, бросив на ходу, никакие это не бандиты. И теперь я в этом точно уверен. Дьяка, прерванный на полуслове, несколько секунд молчал, а потом, высвобождая руку, ехидно спросил, «А кто это, по-твоему, защитники экологии?» «Нет, это разведывательно-диверсионная группа, неизвестной мне принадлежности. Но я и выяснять ее принадлежность не хочу». Просто вначале их поведение было совсем непонятно, поэтому и заинтересовало, а теперь, когда понял, мы можем спокойно уезжать. «Да ну? И чего они тут разведывали?» Да Ты как будто не рядом стоял, когда я девке рассказывал, что о них знаю. Не тут эти орлы шустрили, а в Руднево. Что делали, сказать, конечно, не могу, но могу предположить, ноут они захватили именно там» а я слышал, что ты про какую-то стрельбу на дороге упоминал, но ничего не понял. Можешь теперь более доступно все объяснить?» Я вздохнул и вкратце рассказал спутнику все, что видел в пути. Ну и, соответственно, какие выводы из этого сделал. А потом, подтолкнув Ванина к двери, обойдя УАЗик, уселся на пассажирское место, закурил и, глядя на застывшего водителя, спросил. «Чего стоим? Поехали!» Но Дьякон как будто в ступор впал. Сидел, шевелил губами, задумчиво стучал по рулю пальцами, что-то прикидывал, а потом, глянув на меня какими-то шальными глазами, спросил, «Ты уверен, что эти люди на американскую зеленую зону налет сделали?» Удивленный подобным поведением, я пожал плечами, «Да хрен его знает!» «Это только мои предположения!» «Какая тебе разница? Поехали!» «Уже и так время потеряли!» Только вместо того, чтобы воткнуть передачу, Алексей, кинув мне, подожди, я сейчас, выскочил из машины и понесся в сторону убитой Тойоты. Твою мать, он задумал? Но, сидя на месте, этого не узнаешь, поэтому, хлопнув дверью, я рванул за ним. А Ванин, добежав до девчонки и, не обращая внимания на предупредительно поднятую гранату, выпалил. «Вы колхозники?» «Скажите, вы колхозники, смирновцы?» Первой мыслью у меня была пипец, крыша у попа поехала. Настя, видно, подумала то же самое, потому что прошипела. «Не подходи!» Но сбрендивший служитель культа не унимался. «Ответь! Вы не бандиты! Вы из сопротивления, правда, из сопротивления!» Затравленно озирающаяся девчонка молчала, а я, ухватив вырывающегося ванина за шкварника, оттаскивая его назад, пропыхтел. «Чё ты к ней привязался? Какие нахер колхозники!» Вместо ответа Алексей, ловко вывернувшись у меня из рук, опять шагнул к Насте и выдал. «Мне Сергей рассказал все, что видел. Если вы смирновцы, то можете располагать нами. Мы и до больницы довезем, мы вообще поможем». Тут я не выдержал. «Эй, эй господин Дьякон, возьмите себя в руки. Что значит поможем? Время-то тикает. А если нас в больничке полиция за хобот возьмет, тогда что? В срок не уложимся, я тебе ничего платить не буду». Но убойная, по моему мнению, фраза относительно оплаты возымела обратный эффект. Ванин лишь зыркнул на меня, сплюнул и процедил. «Засунь свои деньги знаешь куда? Не нравится? Пиздуй своим ходом! А я этим людям все равно помогу. Я столько лет этой встречи ждал!» Ну, нифига себе, поворотик. Тоже мне Буба Косторский, ожидальщик хренов. Нет, то, что мой спутник морально настроен крайне экстремистски, я еще из предыдущих разговоров понял. Но чтобы Ванин... Искал встречи с действующими экстремистами, как-то не предполагал. Он ведь в своих монологах ни разу даже не упомянул, что в России существует какое-то движение сопротивления. Так, вскользь коснулся терактов против власти придержащих и принятого людоедского закона от 3 ноября 2013 года. На этом все. А тут гляди, как его заколбасило. И интересно, почему колхозники?» Не партизаны, не какие-нибудь борцы за освобождение, а какие-то прозаические колхозники. Хотя ладно, это можно будет и позже выяснить, а пока пора брать ситуацию в свои руки, иначе мы здесь до рассвета провозимся. Чуть отодвинув впавшего в ажитацию дьякона, я сунул пистолет в карман и, продемонстрировав Насте пустые руки, Веск сказал. «Теперь, красавица, слушай меня. Я не знаю, кто вы на самом деле, да и плевать мне на это». Но, как видишь, мой приятель стал невменяем и рвется помочь, так что вставь колечко на место и давай соображать, что делать дальше. Видя, что Анастасия не торопится принимать мое предложение, продолжил. Чего ты мнешься? Сама ведь просила помочь, вот мы и согласились. Не сразу, но это ничего страшного. Сидящая напротив девчонка криво улыбнулась. Ситуация поменялась. Странные вы какие-то. И будет лучше, если сейчас просто уедете и оставите нас в покое. Я бы с радостью, но вот он, ткнув пальцем своего подпрыгивающего спутника, вряд ли. Так что давай думать логически. Допустим, мы из полиции. Что нам мешает повязать вас прямо сейчас? Или свистнуть подмогу, при этом не давая тебе уйти. Ничего не мешает. Допустим, мы не из полиции, но все равно хотим вас сдать. Что нам мешает позвонить по телефону и вызвать полицию? ни -че -во. Но если мы действительно хотим вам помочь, то почему бы не воспользоваться моментом? Я видел, ты куда-то звонила, скорее всего, сообщила о том, что случилось, и вызвала друзей. Только я сильно сомневаюсь, что они где-то рядом и сумеют быстро приехать. «Так не лучше ли вам встретиться?» Я замялся, прикидывая варианты. «Да хоть на трассе, но подальше отсюда». «Ведь нет никакой гарантии, что в этом районе не введутся повышенные меры безопасности, и чем быстрее мы отсюда свалим, тем меньше будет шансов нарваться на проверку на дорогах». «Я понятно говорю?» Настя поправила шапочку, несколько секунд подумала и кивнула. «Понятно. Только есть вопрос. Где гарантии, что вы не из бокс и, предлагая помощь, просто не хотите выйти на след других колхозников?» «Извини, но уж очень резкий ты парень, да и подготовка видна, нешуточная. И Анатолия вырубил, и ходы просчитал, имея минимум информации. Далеко не каждый так сумеет». «Так, интересно, что это за бокс?» «Или бокс?» «Не разобрал». «Но, исходя из контекста вопроса, это, скорее всего, название здешней ФСБ или УБОП?» «Черт его знает, какая спецслужба занимается отловом подобных людей». «Да и не это главное. Главное, что Диваха начала кочевряжется, а мне это не нужно». Поэтому, задумчиво почесав мочку уха, совершенно не куртуазно ответил. «Какие в дупу гарантии?» «Девочка, ты с головой-то дружи. Если бы не этот идиот, который с детства мечтал э, селянином, в смысле колхозником стать, то я бы с тобой вообще не разговаривал. У меня своих дел по горло». Но ему приспичило. «Вот я и взываю к разуму». «Сама подумай, работаем мы на государство, нахера нам дожидаться ваших кентов? Вас бы взяли да вытрясли до донышка. Или ты думаешь, граната в твоих руках меня, если что, удержит? У этой хлопушки запал 4-6 секунд горит. Да реальный радиус поражения метров 5-7. Пока ты ладошку разожмешь, я у тебя ее и забрать, и выкинуть вполне успею. А дальше вяжи вас, доделай да засаду для ожидаемой подмоги». «Поняла? Так что завязывай выкоблучиваться и быстрее соображай!» Анастасия посмотрела на меня долгим взглядом и, видно, на что-то решившись фыркнула. «Откуда ты только взялся, такой умный?» «Из тех же ворот, что и весь народ, ну что, согласна? «Да». «Фух. Хоть что-то решилось, а то я думал, мы отсюда никогда не выберемся. Ну а теперь надо действовать побыстрее». Заслав Ванина подогнать машину и озадачив его подготовкой салона к транспортировке раненого, я занялся лежащим в отрубе толиком. Анастасия, которая уже спрятала обезвреженную гранату в карман, но при этом не расставалась с ноутбучной сумкой, обеспокоенно глядя через мое плечо спросила, чем ты его так?» «Рукой. Но ну, это не страшно. Сколько он без сознания? Минут десять? Значит, еще где-то через десять минут очнется». Голова будет болеть, но это не смертельно. Правда? Нет, мля, это я так шучу. Конечно, правда. Можно было бы его прямо сейчас реанимировать, но тогда башка у него станет болеть гораздо сильнее. Так что лучше подождать. После чего совместными усилиями мы извлекли из Toyota заднее сиденье и, кинув его на пол в салон УАЗа, положили туда так и не очнувшегося Витька. Вторым затащили Толика. Потом немного поспорили с Ваниным относительно... Автомата и гранатомета. Он предлагал избавиться от них прямо сейчас, но я был против и собирался выкинуть оружие не раньше того момента, чем мы выберемся из этого района. Победила грубая сила, и бурчащий Алексей полез на водительское место. Я же расположился вместе с остальными в салоне, помогая Анастасии придерживать ее дружков. После чего мы, наконец, стронулись. Проехав метров триста, водитель притормозил и, сунув морду в окошко, отделяющее салон от кабины, раздраженно спросил. «Сергей, объясни, почему мы сейчас должны ехать, не включая фар? Кому это надо?» Я, держа так и норовившего брякнуться с откидной лавочки Анатолия, раздраженно рявкнул. «Это надо всем! У америкосов сейчас переполох до небес, и они вполне могут или вертушку для осмотра подходов к району задействовать, Или вообще через спутник наблюдения вести. Смотри, небо какое чистое. И будет совсем не гуд, если кто-то среди леса свет фар увидит. Так что езжай потихоньку до трассы. Там и включишь всю иллюминацию. Ванин сделал большие глаза, понятливо кивнул и уже не задавая глупых вопросов, повел машину к шоссе. Глава десятая. А когда выехали на нормальную дорогу и прибавили газа, Я почувствовал, как мотавшийся до этого безвольной тряпкой Толик вдруг перестал заваливаться в сторону и обрел, наконец-то, чувство равновесия. Очнулся, то бишь. Правда, глаза не открывал, продолжая изображать из себя бессознательное тело. Только рукой, словно бы случайно, скользнул к тому месту, где у него раньше пистолет был. Не нащупав макарку, колхозник еще какое-то время сидел с закрытыми глазами, а потом открыл их и огляделся. Сначала увидел Настю, которая находилась возле Витька, после чего глянул на меня. Наверное, при виде моей физиономии на него навалились неприятные воспоминания, так как бывший автоматчик поморщился, ощупал голову и протянул "Так". Сказано было совершенно неинформативно, но вполне эмоционально. Я, чтобы поддержать разговор, кивнул «ага». А потом, отвлекая барышню, от второго парня объявил «Эй, красавица, гляди, твой друг очнулся». Анастасия этой новости очень обрадовалась и, попросив приглядеть за Виктором, поменялась со мной местами, после чего тут же начала активно шептаться со своим очухавшимся товарищем. Я особо не прислушивался, о чем они там трындели, вычленяя сквозь гул мотора лишь отдельные фразы, по которым было понятно, что девчонка просто пересказывает упущенные Анатолием события. Тот слушал внимательно, а дослушав до конца, громко спросил, «Значит, говоришь, помочь решили?» Так как при этом он глядел в мою сторону, я, поняв, кому задан вопрос, ответил «Решили!» «Не бросать же барышню одну с двумя трехсотыми в лесу!» Толик, вычленив из ответа специфическое слово, тут же поинтересовался. «Военный?» «Бывший военный!» Собеседник, получив информацию, кивнул, опять поморщился и продолжил прояснять обстановку. «А вы там что делали?» Я ухмыльнулся. «Не слишком ли много вопросов? Я ведь не спрашиваю, что вы там делали и с какого перепуга в нас автоматом тыкать начали». Тут уже фыркнул Анатолий. «Ну, насчет нас вы для себя уже все разъяснили, так что не надо. А вот вас на кой черт в лес понесло». На секунду задумавшись, я решил не накалять обстановку и просто выдать ту легенду, которую преподнес в свое время Лехе. Говорить все равно что-то нужно было, а эта легенда снимала возможную напряженность в отношениях. А то начни я крутить, вдруг этот партизан впадет в панику, поймав меня на несоответствиях, и задумает взять реванш, избавившись от крайне подозрительных спасателей. Конечно, фиг у него это получится, но устраивать новую драку мне не хотелось. Вот я все и рассказал. И про буровую, и про дефицитные детали... И про найм дьякона, в доказательство пнув тяжело громыхнувшую железом грязную сумку. Слушатели мне вроде поверили. Или сделали вид, что поверили, но общаться стали более непринужденно. Точнее, о себе так ничего и не рассказали. Хотя, честно говоря, я даже не спрашивал. Лишь вдумчиво выяснили, что именно я видел на дороге. А после рассказа об ушедшем от погони Хамви даже заулыбались. Потом Толик, видно, решив выяснить степень доверия, попросил. «Может, это отдашь? Ну, хотя бы пистолет?» Я, в принципе, был готов к подобной просьбе, поэтому пожал плечами. «Почему бы не отдать? Отдам. Только, земляк, ты уж извини, заряжать его не будешь, пока мы не уедем». После чего, достав ПМ, вынул из него в магазин и перебросил оружие на колени Анатолию. Тот опять поморщился, но качать права не стал. И они вместе с Настей переключились на бессознательного Витька. Глядя, как ребята, расстегнув ему куртку и задрав свитер, щупают ребра, я предостерег. «Вы его поменьше мните. То, что кости поломаны, это и ежу понятно. Но шея цела, и легкие не задеты. А то бы он уже кровью булькал. Только вы сейчас придавите, и кто знает, куда ребро уйдет». Настя кивнула. «Я осторожно». А Толик мрачно пробурчал. «Чего же он с себя не приходит?» Вроде одновременно стекло головами вынесли, но я на ногах уже. В этот момент, словно в ответ на его слова, раненый открыл глаза, сказал У-и, повернув голову, стошнил прямо на говорившего. Анатолий застыл облеванный статуей, а я, доставая из-под прилавки ведро бодро, сказал: Вот ваш третий друг и очнулся, но, видно, у него сильное сотрясение, так что сейчас рыгать будет дальше, чем видеть. «Настена, подставь ведерко, а то он весь салон уханькает!» Барышня понятливо кивнула и, выполнив требуемое, захлопотала возле фонтанирующего Витька, после чего разговор как-то сам собой свернулся. А пока они ухаживали за своим очухавшимся дружком, я нет-нет да и бросал взгляды на Анастасию. Там, в лесу, в потьмах, ее толком не разглядел. Зато сейчас при включенном плафоне можно было оценить, если не фигуру, скрытую под курткой, то хотя бы лицо. Большеглазая, с чуть курносым носом и волнующей ямочкой на щеке, появляющейся в те моменты, когда она ободряюще улыбалась зеленокожему Витьке. На, да. Хороша деваха. Нет, вот вернусь домой. Надо будет срочно с кем-нибудь замутить, а то долгое воздержание здоровью точно не способствует. Если даже в такой обстановке пялюсь на девушку с весьма недвусмысленными или, наоборот, двусмысленными мыслями, то это, однако, показатель. Настя же, несколько раз поймав мой взгляд, сначала нахмурилась, потом покраснела, а потом, поправив выбившуюся из-под шапки темно-русую челку, спросила. «У вас вода есть?» Кивнов протянул ей пятилитровую бутыль, до этого стоящую в углу, она уточнила. «Питьевая?» И после повторного кивка начала поить раненого. Толик сначала ей помогал, а потом, намочив платок, принялся оттирать испачканный бушлат. Более-менее справившись с задачей, он, глядя в начавший сереть пейзаж за окном, спросил. «Это что, сейчас Долгухина проехали?» «Да нет, вроде на указателе листвянка было написано. Так что минут пятнадцать осталось. Если ваши друзья не опоздают». Собеседник ухмыльнулся. «Не опоздают, а потом, помолчав, поинтересовался». Слушай, а как вы, догадываясь, кем мы являемся, решились влезть в это дело? Или в конец жизнь такая допекла? Я пожал плечами. Да мне пофиг. Это вон он! мотнул головой в сторону водителя. Альтруизм проявить вздумал. А у меня своя жизнь, с вами непересекаемая. То есть тебя все в ней устраивает? А ты меня что, вербануть решил? Не надо. «Окружающая обстановка мне, конечно, категорически не нравится, но я с государством в азартные игры не играю, тем более в заведомо проигрышные». Анатолий удивился. «Почему это проигрышные?» Криво ухмыльнувшись, я пояснил. «Долго объяснять?» «Да и сам ты все понимаешь. Если бы мы были какой-нибудь мелкой и никому не нужной африканской страной, то шансов на переворот было бы немерено. Но здесь...» «Даже если вы ненадолго захватите власть...» «Моментально вмешается Запад, и на этом все быстро закончится. А играть без шансов на выигрыш меня совсем не прикалывает». «Понятно. Значит, предпочитаешь просто тихо подыхать?» «Скорее выживать. Вот сейчас сдам эти штанги, получу свою штуку зелени и его сдуть не буду». Говорить подобное было противно, но что оставалось делать?» С радостью соглашаться с собеседником – смысл. Даже если не брать в расчет то, что через два дня я буду уже в своем мире, и здешние кошмарики меня никаким боком касаться не будут, кривить душой не хотелось. Мне действительно не верилось хоть в какие-то перспективы здешней России. Захватить власть не проблема, даже имея довольно небольшое количество людей. Но вот потом. Я не говорю даже о том, что последователи демократов начнут какую-то гражданскую войну. Нет. Гражданская война – это когда ввязывается население, а за этих кровососов выступит только полиция, да и то наверняка не вся, и жалкие огрызки оставшейся армии, в чем я тоже глубоко сомневаюсь. Так что здешние колхозники, блин, ну почему все-таки такое странное название у местного сопротивления, власть смогут взять? Только сразу же после этого на территорию страны войдут иностранные миротворческие силы, и все станет по-прежнему. Даже хуже.